Ермаков проснулся рано Еще не было шести утра Приподнявшись Он дотянулся до шнура Светомаскировочной шторы на окне И поднял ее Молочно-белые морозные узоры на стекле А за ними темнота Жалобно скрипнули пружины койки Под плотным телом Алексея Емельяновича Мирно тикал будильник на тумбочке Единственная вещь Который он взял с собой из квартиры, заперев ее после отъезда жены и дочери в эвакуацию. Как ему казалось, будильник привносил в служебное бытие некоторый домашний уют, напоминая о безвозвратно ушедших до военных временах, когда он вечерами сидел дома за шахматной доской, задумчиво переставляя замысловатые резные фигурки, выточенные неизвестным мастером. Стыл крепкий чай в стакане – Жена слушала приемник, дочь читала. А то, бывало, нагрянут друзья-приятели, засидятся за полночь, разговоры, споры до да крепоты. Где они теперь, давние друзья? Одни на фронтах, воюют, другие... Вставать не хотелось, и он, подтянув до подбородка жесткое солдатское одеяло, нащупал на тумбочке папиросы, закурив устаивался невидящими глазами в темноту за окном, вспоминая давние споры. Накануне начала новой мировой войны Советский Союз добивался заключения трехстороннего военно-политического союза с Англией и Францией, должно обеспечить безопасность в Европе, защиту от угрозы фашистской агрессии. Угроза реальной, поскольку на свежей памяти был Мюнхенский кризис 1938 года. В августе 1939 на заключительном этапе переговоров в Москве СССР заявил о своей готовности выставить крупные военные силы против агрессора и предложил конкретные варианты совместных действий. Однако английское посольство заранее получило инструкцию, как блокировать и окончательно сорвать переговоры. И западные политики выдали Гитлеру Польшу, вслед за Чехословакией. Вскоре вермахт вышел к советским границам. Впоследствии выяснилось, что детали сговора между Англией и Германией хотели уточнить приличную встречу Чемберлина с Герингом, который собирался прибыть на Британские острова 23 августа 1939 года. Уединенный аэродром в Хартфордшире готовился в строжайшей тайне принять самолет с высоким гостем, откуда тот намеревался проследовать в Чекерс, в загородную резиденцию Чемберлина. Несмотря на свои заверения о полном неумешательстве в европейские дела, не остались в стране и американцы. Отбросив в сторону дипломатические увертки и тонкости, посол США в Лондоне Кеннеди прямо говорил, Германия должна иметь в экономических вопросах свободу рук на востоке, а также на юго-востоке. 20 августа министр иностранных дел Польши заявил, «Польшу с советами не связывают никакие военные договоры, и польское правительство такой договор заключать не намеревается». А Польше западом был уже заранее уготован терновый мученический венец. После объявления войны переброска английских войск во Францию велась крайне медленно, да и началась она только 4 сентября – когда поляки, истекая кровью, один на один уже сражались с врагом. 10 сентября начальник французского генерального штаба Гаммеллен в ответ на полный отчаяние запрос польского правительства о помощи сказал «Больше половины наших дивизий Северо-Восточного театра военных действий ведут бои». Однако эти бои в действительности являлись сущей фикцией, поскольку немцы – Получили приказ всячески уклоняться от активных боевых действий, а французы, продвинувшись вперед на два десятка километров, потом почему-то вдруг затоптались на месте и свернули наступление. Не были подвергнуты бомбардировке и военные объекты Германии. Хитро сощурившись, английский министр авиации Вуд говорил, «Завтра вы меня попросите бомбардировать Трур, но это же частная собственность». К концу первой недели войны немцы вышли на подступы к Варшаве. 16 сентября правительство Польши бросило свою страну и народ на произвол судьбы. Потом началась оккупация. В 40-м в Польше работал Антон Волков, установивший связь с польским антифашистом, бывшим полковником Марчевским. Интересная оказалась операция и сложная. Докурив, Ермаков потушил папиросу и примял ее в пепельницу. Потянулся к повешенным на дужку спинки кровати наушникам. Сейчас начнет работать радио. Надо послушать сводку с фронтов. Но, видимо, он увлекся воспоминаниями. В наушнике звучал густой бас Максима Михайлова, исполнявшего арию Сусанина. Сразу вспомнились октябрь 41-го прифронтовая пустынная Москва, торжественное заседание, посвященное 14-й годовщине революции, проходившее в вестибюле станции метро «Маяковская». Речь Сталина – праздничный концерт с участием специально прилетевших из Куйбышева Ивана Козловского и Максима Михайлова. Тогда он тоже пел «Арию Сусанина». Алексей Емельянович встал, не зажигая света, натянул галифе, Отгоняя остатки сна, долго плескался холодной водой около умывальника. Потом опустил маскировочную штуру, зажег свет и побрился. Надев китель, вышел из комнаты отдыха в кабинет, сел к столу и, сняв трубку телефона, набрал номер. «Козлов, доброе утро. У тебя чай горяч?» «Прелестно. А у меня есть сахар, консервы и хлеб. Давай, заходи с чайником, позавтракаем». Через несколько минут в кабинет вошел подполковник Козлов, осторожно держа за ручку горячий чайник. Увидев в руке Ермакова горящую папиросу, укоризненно покачал головой. «Опять натощак!» «Ладно тебе, Николай Демьянович!» отмахнулся генерал, доставая кружку. «Плесни лучше горяченького! На войне, оказывается, не до болячек! Заткнулась моя язва!» Прихлебывая чай, он ждал, что скажет Козлов. Они спали по очереди. Один отдыхал 3-4 часа, а другой в это время работал. «Новое сообщение из нейтральных стран», – помолчав, начал подполковник. На повторный запрос ответили, что в осведомленных кругах упорно утверждают об измене в нашем высшем командном эшелоне. Отставив кружку с недопитым чаем, Ермаков непослушными пальцами Расстегнул крючки на воротнике кителя, словно ему вдруг стало душно. «Имя?» «Пока неизвестно», – отвел взгляд Николай Демьянович. «Люди работают. Делается все возможное для скорейшей проверки информации». «Ты понимаешь, что будет, если доложат Верховному?» Козлов молчал, опустив глаза и сжимая ладонями кружку с кипятком. Еще раз поглядев на него, генерал откинулся на спинку кресла и жарко вздохнул, покрутив густо посидевшей головой. «Ну, дела!» «Сколько получено подтверждений на повторные запросы?» «Два из пяти», – глухо ответил Козлов. «Два из пяти». Побарабанив пальцами по крышке стола, задумчиво повторил Ермаков – Надо искать. Ориентируй наших людей за линии фронта. Срочно ориентировку в СМЕРШ. В управление кадров РКК негласно проверить все личные дела высшего комсостава. Причем самым внимательнейшим образом. Перебрать до единого человека личный состав штабов вплоть до официантки в столовой. И если он есть, этот изменник... У него должна быть оперативная связь с немцами, иначе грош ему цена. «Кстати, о связи!» Наморщил лоб Козлов, доставая из кармана гимнастерки сложенный листок бумаги. Развернул его, поднес ближе к глазам. «Радионаблюдением зафиксирована работа германской агентурной станции с позывными «ФМГ» вызывавший радиостанцию ДАТ. Связь была установлена в 19 часов 45 минут, и сеанс продолжался около 3 минут. По пеленгаторным данным, местонахождение агентурной станции в восточном пригороде Москвы, причем во время сеанса станция перемещалась. «Чьи позывные ДАТ?» – помрачнил Ермаков. Амвергруппа 205. Начальник Оберлейтенант лейтенант Геммерлер. Район действия – Белоруссия и Польша. Ранее работа агентурной станции немцев с позывными ФМГ отмечалась несколько дней назад, но тогда пеленгаторы не успели ее засечь». «Просочились», – крякнул генерал. «Передача записана. Что говорят дешифровщики?» «Пока ничего». «Работают». это Волкову и сам включайся. Надо их немедленно найти». «Ответы на повторные запросы захватил?» «Молодец, давай сюда». «Налей мне еще чайку, иди. Я потом позвоню». Когда за подполковником закрылась дверь, Алексей Емельянович увидел, что тот забыл взять консервы и хлеб. «Вернуть его? Отдать тушенку и сахар?» «Ладно» все равно сегодня еще не раз встретятся. Наверняка сейчас Николай Демьянович стянет сапоги и буквально рухнет на солдатскую койку, перехватит час-другой. Видно было, как слепаются у него от усталости глаза. Пусть поспит, а потом пригласим для разговора, заодно и почаевничаем, забеняя им обед». Ермаков придвинул поближе листки с текстом шифра «Телеграм», и снова пробежал глазами по их скупым строкам. Неужели среди высшего состава действительно оказался предатель? Первое сообщение об этом поступило от разведчика, работавшего в нейтральной стране. Он сообщал об измене неизвестного генерала, не указывая ни его имени, ни места службы. Спустя некоторое время об этом же сообщили из другой нейтральной страны. Ермаков тогда не стал докладывать наркому, а приказал направить повторные запросы и ориентировать разведчиков, работающих в иных странах, на установление данных изменника. Из пяти постных ориентиров повторно ответили утвердительно на две, в других ссылались на отсутствие данных. И никаких имен. Неужели действительно где-то есть призрачная фигура, связанная невидимыми нитями с немцами? Но кто и где? Сейчас не докладывать о полученных сведениях уже нельзя. Не доложишь сам, найдутся другие, готовые сделать это за тебя. Но как докладывать о таком члену пятерки, называемой пятеркой по внешним делам или оперативным вопросам? Эта пятерка была создана в предбюро еще до войны, и в нее вошли сам Сталин, Молотов, Маленков, Берия и Микоян. Что будет после того, как Ермаков доложит наркому?» Генерал отодвинул от себя листки шифра телеграм и потер пальцами виски. Голова развалится от думок, особенно когда представишь себе холодные глаза наркома, пристально глядящие на тебя сквозь стеклышки пенсне с плохо скрытым недоверием и холодной оценкой, словно говоря. Промахнулся генерал. Не доглядел врага. «А может...» Вспомнился прежний нарком Николай Иванович Ежов в белоснежной, туго на крахмальной гимнастерке, с салыми звездами в петлицах и на рукаве, темноволосый, любивший часто улыбаться. Питерский рабочий паренек, участник штурма Зимнего, комиссар гражданской, секретарь райкома, впоследствии выданный на ответственную работу. Внешне безупречная биография – И далеко не безупречные, да что там, просто преступные перед народом и государством дела. Кто знает, если бы не уничтожили тысячи командиров и генералов, был бы после этого позор финской кампании, показавшей слабость армии и создавшей они самое неблагоприятное впечатление во всем мире. И разве один ежов в этом виноват? В 37-м судили друг друга. Членом трибунала над военными, в том числе и маршалом Тухачевским, являлся и маршал Блюхер, в жизни которого был очень опасный момент в 20-м, когда Фрунзе пригрозил опальному нождиву 51 и послал его с винтовкой в руках в цепь красноармейцев, штурмующих турецкий вал. Теперь и Блюхера нет. Бывшего офицера гвардейского Семеновского полка, маршал РККА Михаила Николаевича Тухачевского, Обвинили в том, что он, будучи заместителем наркома обороны Клима Ворошилова, ездил в Англию на похороны английского короля Георга V, где имел в Лондоне встречу с военным атташе Витовтом Путной, своим давним приятелем по пятой армии. Путну после августовского процесса 1936 года отозвали из Англии и взяли под стражу, обвинив в связях с троцкистами. Тухачевский снова собирался на Британские острова, чтобы присутствовать на торжествах по случаю коронации нового монарха, но ему строго указали на недопустимое и чрезмерное увлечение зарубежными вояжами и, понизил в должности, назначили командующим округом. Потом его обвинили в том, что он вместе с Троцким во время гражданской войны затеял нездоровую возню на Юго-Западном фронте, возню с Первой конной армии и тем самым сорвал марш на Варшаву. Член РВС товарищ Сталин решительно присек эти безобразия, но время уже оказалось бездарно упущено. За Тухачевским тут же закрепили кличку командующий неудачник. Но и этого показалось мало. Начали открыто всюду говорить, что маршал хочет единолично присвоить славу победителя Колчака, а его на самом-то деле добивал никто иной, как Генрих Христович Эйхе. Вытащили на свет появившуюся в январе 1935 года в правде статью Тухачевского на Восточном фронте, вызвавшую новые нападки. Там Александр Александрович Самойло и Ольдероги якобы назывались приверженцами Троцкого. Самойло после этого сидел в кабинете Клима Ворошилова и Корько плакал, уверяя всех, что он никакой не троцкист, а сам Ворошилов был снят с поста наркома обороны после финской. У Баревича и Якира обвиняли в неприкрытом стремлении к карьеризму, к получению маршальских звезд, а начальника военной академии Корка в предумышленном умалении роли Фрунзе в обходе Врангеля через Сиваш и допущении разгрома своей армии на польском фронте. Эйдемана обвинили в том, что пост председателя Асавиахима он считает насмешкой над полководцем. Потом заговорили о том, что жизненные и военные пути Фельдмана пересеклись с жизненными и военными путями Тухачевского и Уборевича еще во время ликвидации Антоновщины. Когда Фельдман был начальником штаба на Дальнем Востоке, Убаревич, освобождая край от интервентов, почему-то остановил свою армию в девяти верстах от Владивостока и дал японцам возможность расправиться с двумя рабочими и без помех эвакуироваться. Уже в тюрьме Убаревич пытался покончить с собой, вскрыв вены осколком стекла от очков. Очки у него тут же отобрали. После заседал трибунал в составе председателя. Арм воен-юриста Василия Васильевича Ульриха, маршалов Буденного и Блюхера, заместителя наркома Айлксникса и начальника генерального штаба маршала Шапошникова. Появились статьи в центральных газетах: Никакой пощады изменникам Родины, Немедленная смерть шпионам и стихи Придворова, взявшего псевдоним Демьян Бедный. Все эти Фельдманы, Якиры Примаковы. Все тухачевские путны – подлый сброд. По указу от 1 декабря 1934 года, подписанному Калининым в день убийства Кирова, в ЦИК обязался не принимать от террористов ходатайство о помиловании, не рассматривать их, а органам НКВД вменялась в обязанность немедленно приводить приговоры в исполнение. После погибли другие. В сентябре 1939 заключили непонятный договор о дружбе с нацистами. Началась финская и прошла 17-я партконференция, после которой товарищу Сталину доложили, для укомплектования новых танковых соединений не хватает 12,5 тысяч средних и тяжелых танков, 43 тысячи тракторов и 300 тысяч автомобилей. Катастрофически не хватает командных кадров, а новых самолетов имеется на вооружении не более 10-20%. Но товарищ Сталин не поверил, что немцы ему смогут навязать войну, когда он к ней еще совсем не готов. Что может произойти теперь уже во время войны, после того, как он, генерал Ермаков, доложит наркому члену пятерки о поступивших из нейтральных стран данных? Кого обвинят в измене, на ком остановится холодный, пристальный взгляд спрятавшихся за стеклышками пенсная глаз? На ком из генералов, командующих армиями и фронтами? Подобные вопросы по поручению товарища Сталина курирует именно Лаврентий Палыч Берия. Ему и придется доказывать, не полезешь же с этим к самому. Не исключено, что пока не установленная агентурная станция немцев, выходящая в эфир с позывными ФМГ. И есть ниточка, ведущая к изменнику. Ниточка его связи с противником. Но тогда это означает, что предатель здесь, в Москве. Ермаков отхлебнул из кружки остывшего чаю и растянулся, пуговицы на кителе. Стало жарко от таких мыслей. Что могут и должны сделать он и его товарищи, чтобы немедленно выявить врага и защитить от необоснованных подозрений честных военачальников, не дать им пасть жертву излишней подозрительности и жестокости, не позволить запятнать их имена? Да разве только в именах дело? Нельзя дать поселиться в штабах атмосфере подозрительности и страха, всеобщего недоверия. Страшно воевать, не доверяя своим командирам, а позволить вновь вспыхнуть и подобно эпидемии чумы прокатиться по воюющей армии в волне репрессий просто смерти подобно. Военная разведка просто обязана встать за слоном. Где же выход? В чем он? Проводить работу, не ставя о ней в известность руководства, уже нельзя. Но нельзя и давать повод наркому, Подозревать в измене всех и вся. За окнами незаметно рассвело. Серое морозное утро встало над городом, покрытым снегом второй военной зимы.